Глава шестая Вначале был только шум, затем вспышка света, чьи-то голоса и тонкий свист. А еще острая боль. Когда я пришел в сознание, то понял, что лежу связанный и с кляпом во рту. Три высоких светильника, по три свечи в каждом, тускло освещали лишь небольшое пространство, в котором я увидел Рика и Айка. Рик пытался осмотреться, а вот Айк был неподвижен, лицо его было в крови. У меня во рту тоже чувствовался привкус крови, а голова раскалывалась, особенно ныл затылок. Где-то поблизости слышались шаги. Я попытался повернуться, но не смог. Шаги приблизились. Капли пота покатились по моим щекам, сердце забилось чаще. Из темноты вынурнули два брата ордена. Увидев знакомые лица, я успокоился. Но почему-то слуги духов не спешили нас освобождать. Вместо этого они о чем-то долго перешептывались, потом к ним подошел брат Атов. Даже не взглянув в нашу сторону, он отдал какие-то указания, и остальные слуги ордена удалились. Он же принялся что-то усердно писать в небольшой книге, время от времени поглядывая на светильник. Вновь послышались шаги. Чьи-то руки схватили меня и подняли на ноги, вынули кляп. «Что такое?» — прокричал я, как только смог пошевелить губами. «А ну, развяжи, урод!» Рядом послышался голос Айка. Он все еще лежал на полу, глаза его были полузакрыты, но он был в сознании. «Заткнись!» — отрывисто бросил молодой служитель и пнул друга в живот. «Вы что, совсем рассудок потеряли?» — злился я. «Уроды!» — добавил Айка, отойдя от пинка. «Пора!» — сказал брат Атов, не обращая внимания на нашу ругань. Нас подхватили и потащили к чашам, где бурлила мутная вода. Неподалеку братья установили что-то вроде алтаря. Пока мы кряхтели и стонали, а Айк продолжал ругаться, брат Атов подошел к алтарю, раскрыл свою книгу и начал вещать на непонятном языке. «Эй, Атов! Ты что делаешь, сволочь?» — кричал Айк. «А ну, отпусти нас! Совсем из ума выжил! Мы же избранные!» Рик тоже что-то кричал, да и я, наверное, не молчал, но в ушах уже зазвучал меланхоличный, настойчивый... Разбудить, разбудить, разбудить, сквозь повторяющиеся слова пробивался голос Атова. Взываем к вам, могущественные стражи Рамдира, взываем к вам, великие хранители правд и истин, взываем к вам, повелители Шамира, мы, ваши покорные слуги, мы, ваши почитатели и ваши исполнители, разбудить, монотонно требовали уже несколько голосов. «Разбудить!» «Ключи у ваших ног!» — пел брат Атов. «Ваши ключи! Ваши ключи!» «Разбудить!» — гремел в голове целый хор. «Разбудить!» Вокруг сгущалась знакомая пугающая мгла, и я уже не видел ничего, что происходило в зале. «Разбудить!» — звенело в ушах. «Как? Как вас разбудить?» — услышал я голос Рика. «Слушайте и повинуйтесь», — ответил голос или голоса, я уже не понимал. В голове зазвучали слова на странном незнакомом языке. Рифмы становились четче, и я сам, того не понимая, начал их повторять. Я не хотел, но ничего не мог с собой поделать. И чем больше я сопротивлялся, тем хуже мне становилось. По всему телу началось неприятное покалывание, меня тошнило, я старался держать... Мысли закрытыми, старался сопротивляться, но чья-то злая воля просачивалась внутрь. Кто-то словно схватил мой разум ледяными незримыми пальцами и начал мять его, будто шелковое кружево. Боль с жесткой волной прокатилась по всему телу, противиться уже не было никаких сил. яс Дариб, с дапнис яс даблис повторял кто-то чужой в моей голове. Ира пса сур ау упа, извиваясь от боли кричал я. Арутсу прасару слышался еще чей-то голос. Боль, крики, боль, голоса, боль, крики, боль и вдруг тишина. Все оборвалось. Куда-то исчезли и боли, чувство беспокойства, и страх, и голоса. А потом я услышал новые звуки: шум борьбы, топот, крики и лязг металла. Я почувствовал, как кто-то развязывает стягивающие руки веревки. Голова закружилась, я пошатнулся и упал. Зрение вернулось через несколько мгновений. Несколько фигур в капюшонах стояли надо мной, другие помогали Айку и Рику, а за ними кто-то оттаскивал неподвижные тела братьев Ордена. Ничего не понимая, я попытался встать, но ноги все еще не слушались. «Эй, друг, ты в порядке?» Кто-то положил руку мне на плечо. Я поднял голову и отпрянул. Передо мной стоял знакомый толстяк, один из тех дорсов, что ограбили нас в Силенсии. На этот раз он выглядел усталым и нервным. «Ты в порядке?» — повторил Ревис. «Да», — тихо ответил я. Но на всякий случай оглядел себя. Ран видно не было. Одежда тоже выглядела целой, даже не слишком запачканной. Только губа была разбита. — Что с ними? — указал я на служителей Ордена, что лежали в повалку около алтаря. — Этих мы прибили, — Рэвис посмотрел через плечо. — Но некоторым удалось бежать, скоро они вернутся, с подмогой. — Зачем они на нас напали? — спросил Айк, поднимаясь с пола. — Насколько нам известно, они пытались заставить вас разбудить стражи Рамдира, — ответил Дорс. — А просто попросить им в голову не пришло? — пробурчал Айк. «Так они просили, разве ты не помнишь?» — усмехнулся я. «С того самого момента, как мы сюда пришли, и они, и жимор прах его побери, все они просили и просили, и, похоже, им это надоело». Айк улыбнулся и тут же скривился от боли. «Твари! Как они нас отделали!» «Орден всегда был на нашей стороне. Мы были друзьями. Как они могли так поступить?» — бормотал Рик. Он стоял рядом и выглядел растерянным. — Боюсь, друзьями их считал только ты, — вздохнул Айк. — Айк прав, — подхватил я. — Мы уже давно им не доверяем, и, между прочим, ты тоже им в последнее время не доверял. — Я лишь сомневался, — возразил Рик. В нем явно происходила жестокая внутренняя борьба, и лицо его было напряженным, сердитым и недоверчивым. Невозможно в одночасье перевести тех, с кем был дружен, кому верил, в стан врагов. — Когда же ты наконец поймешь, — вздохнул Айк, — духи нас использовали. — Именно так согласился Рэвис. Вы были им нужны лишь для того, чтобы пробудить стражей. Но, к счастью, мы подоспели вовремя. — Кто это мы? — Рик одарил Рэвиса злым взглядом. — Мне что, действительно надо отвечать? — толстяк посмотрел на меня и Айка. — Я же, по-моему, уже все объяснил при встрече. — Какой еще встрече? — скинулся Рик. «Он что не знает о нашем разговоре в нахмурился Равис. Я мотнул головой. «А, так вы уже встречались!» — разозлился Рик. Это был еще один удар, и было видно, как в нем закипает ярость. «Мы подумали, что тебе лучше не знать», — я попытался успокоить брата. «Да и не знали мы, можно ли им доверять. Кому им? Кто они такие? Духи меня, разорвите!» — закричал Рик. «Друзья Минара и Амира». — ответил я. — Дорсы, — добавил Айк. — Вы что, серьезно? Рик словно наткнулся на преграду и застыл на месте. — Вы заодно с дорсами? Вы с ума сошли? — Ну, с умом у нас все в порядке, — возразил Айк. — И с дорсами у нас пока проблем тоже нет. Мы даже очень миролюбиво общаемся. Они же дорсы. Рик, не забывай, Минар и Элсон тоже были дорсами, — заметил я. «Я говорю про этих», — Рик указал на Ревиса. «А, ну так эти сами нас нашли в Селенсии, схватили посреди улицы и заставили их выслушать». «Значит, все-таки тогда было непростое ограбление», — произнес Рик, обессиленно опустив руки. «Нет», — честно ответил я. «Но почему?» — в голосе Рика слышались теперь горечь и боль. «Почему вы мне солгали?» «Ты был слишком дружен с братьями», — объяснил я. «Вы мне не доверяли? Мы же друзья! Дарли, ты же мой брат! Айк, мы с тобой пуд соли съели!» «Вот именно что пуд!» — буркнул Айк. «Рик, пойми, мы не хотели рассказывать тебе о Дорсах для твоего же блага!» — оправдывался я. Рик посмотрел на меня глазами полными слез и, хватаясь за последнюю соломинку, чуть слышно проговорил. «Вот почему братья так поступили! Они узнали...» О ваших связях с Дорсами и напали. «Рик, включи голову!» — воскликнул Айк. «Если бы они знали о Дорсах, они бы никогда не открыли нам Рамдир!» Брат стоял молча. Его лицо было серым. Но ничего сказать он не успел, в разговор встрял Ревис. «Не хотелось бы прерывать вашу беседу, но нам нужно уходить!» Мы в тягостном молчании вышли на площадь. Из боковой улицы к нам подошли еще Дорсы. Откуда-то появились лошади и наши вещи. Пока мы готовились к отъезду, я обратился к брату. «Рик, все будет хорошо». «Нет, Даральд, не будет», — тихо ответил он. И он был прав. Теперь против нас были и хранители, и весь орден духов. Я подумал, что стоило бы предупредить Сиры Джаману, бывший второй капитан, похоже, сам уже все прознал. Не успели мы впрыгнуть в седла, Как на площади появился бывший второй капитан вместе с дюжиной вооруженных людей. Даред, Рик, Айк, что случилось? Кто эти люди? Серджам показал мечом на Ревиса. — Сир, все хорошо, эти люди нас спасли, поспешил с ответом Айк. Спасли? От чего? Вы не поверите, ответил я, нас захватили братья Ордена. Они попытались принудить нас совершить магический обряд. Вон оно что, протянул Серджам. «Кажется, вы не слишком удивлены», — заметил я. «Ты прав. Я не удивлен», — ответил рыцарь и рассказал, что еще днем получил от служителей ордена неожиданное приглашение на ужин. Такие же приглашения получили и другие члены высшего совета, все кроме нас. Когда пышный прием в новой обители ордена был в самом разгаре, кто-то из слуг передал Сируджаму тревожное сообщение — Во время обхода главной площади один из патрулей услышал странные звуки, которые доносились из нашего купола. Сами стражники в здание заходить не осмелились, но остались наблюдать. Завидев, как внутрь проскользнули несколько братьев ордена, стражники тут же отправили гонца. Вначале Серджам попытался отыскать нас, потом брата Атова. Никого не найдя, он покинул ужин, собрал своих людей и поспешил на площадь, где и встретил нашу компанию потрепанную, но живую. «Я не согласен», — возмутился бывший второй капитан, узнав о наших планах сбежать из Рамдира. «Вы не можете покинуть город, по крайней мере, не сейчас?» «Сир, господин, ваше высочество, поймите». «Так будет безопаснее и для нас, и для всех жителей Рамдира», — ответил я. «Без нас никто не сможет пробудить стражей, а значит, никто не сможет причинить вам зло. Если вы уйдете...» «Кто будет мне помогать? Кто будет советовать?» «У вас есть высший совет», — напомнил Айк. А «Это не то. Мои люди понимают нормальные вещи, а здесь творится что-то магическое. Без вас мы не справимся». «Справитесь, господин рыцарь, обязательно справитесь». Я взял Сиры Джаму за руку. «Вы верно и честно послужили Сиру Тему. Вы помогли нам в поисках каравана отца. Смело сражались против Алавантаров и несправедливости королевского двора» вывели из западни несколько сотен людей, пересекли море, прошли через всю Магнисию, Сир. Вы все сможете. А мы, как разберемся с нашими проблемами, вернемся и поможем. А кто будет заниматься всеми странными вещами в городе?» не успокаивался бывший второй капитан. «Все, что здесь происходит, делает сам город», — ответил Ревис. «Так он устроен. Люди не могут ни помешать, ни изменить это». «Что ж...» Попробуем разобраться. Потихоньку, вздохнул Сирджам. В конце концов, лучше быть здесь, чем в Нардении на Ишафоте. Ладно, вступайте. А я займусь братьями. Нет, Сир, немного испуганно произнес Рэвис. Орден слишком серьезный противник. Если вы объявите войну братьям, они вас уничтожат. Если не сами, то с помощью союзников». Рамдир пока еще не в состоянии противостоять всему ордену. — Что же мне тогда делать? — нахмурился Сирджам. — Постарайтесь отвести от себя подозрения, не вступайте с ними в конфликт. И, конечно же, ни в коем случае не говорите о нас. — Хорошо. Серджам посмотрел на нашу троицу. Спешный отъезд был ему явно не по душе. Он понимал, что ничего хорошего за стенами города нас не ждет и искренне волновался. Могу я хотя бы предложить вам сопровождение? спросил он. Нет, ответил Рэвис. Чем нас меньше, тем мы незаметнее. Не волнуйтесь, сир, добавил Айк. С нами все будет хорошо. А вдруг хранители закроют город? Они этого не сделают, сир, ответил Рэвис. Почему? Скажем так, пока стража спит, город в безопасности. Даже с братьями Ордена? Да. Айк, Рик и я пожали руки рыцарю и воинам, вскочили в седло и спешно покинули площадь. По дороге через город мы никого не встретили, никто нас не преследовал и не пытался остановить. У ворот братьев также не оказалось, стражники знали нас в лицо и пропустили без лишних вопросов. Дальше мы пробирались между рядами палаток, землянок и хижин, надеясь поскорее проскочить месте Рамдира и затеряться между диких равнин Магнисии. Мы уже были у крайнего забора, когда один из дорсов вдруг слетел с лошади. Мы остановились в смятении. Тут же со всех сторон появились братья Ордена. Я развернул лошадь и выхватил меч. Мой первый удар был размашистым и неточным, но окружившие отступили, правда, всего на мгновение, а потом несколько пар рук схватили мою лошадь за поводья. В отчаянии я размахивал мечом во все стороны. Какие-то удары достигли цели, брызнула кровь. Кто-то с воплем прижал к груди почти отрубленную руку. Лошадь метнулась в сторону, на толпу зевак, которые повыскакивали на шум из ближайших палаток. Завидев беснующееся животное, люди с криками бросились в рассыпную. Лошадь налетела на чью-то палатку, встала на дыбы и завалилась на бок с громким ржанием. Не знаю как, но я успел соскочить, правда, выронив меч. Встав на ноги, я попытался оглядеться. Но передо мной уже стоял огромный служитель ордена. Безоружный я бросился бежать, но громила ринулся за мной. Борясь с болью в ногах, я перескочил через ограду, обогнул груду ящиков и почти сбил с ног Айка, который тоже потерял свою лошадь и пытался найти хоть какой-то путь к отступлению. Вдвоем мы побежали дальше, туда, где слышался звон клинков. Вскоре мы увидели Ревиса, который еле-еле отражал удары наседавших на него врагов. Чуть в стороне крутил топором Рик. Он уже свалил троих и намеревался уложить еще одного. Но служители продолжали сбегаться со всех сторон. На земле рядом с убитым Дорсом, имени которого я так и не узнал, лежал короткий меч с простой крестообразной гардой. Не раздумывая, я подхватил оружие и развернулся. Настырный здоровяк был уже совсем рядом, но, завидев оружие в моих руках... Он остановился и исчез в темноте. Я немного подождал, но враг так и не вернулся. Тогда я бросился на помощь Рику. Айк тем временем выдернул из ближайшей повозки увесистую оглоблю и поспешил на помощь Ревису. Шансы уравнялись. Нам повезло, что ни один из братьев толком не умел владеть оружием. Мне даже показалось, что они вовсе не ожидали от нас какого-то сопротивления, понадеявшись на численный перевес и внезапность нападения». Но мы оказались совсем несмиренными противниками. Бой продлился еще несколько минут. Потом оставшиеся в живых служители ордена дрогнули и отступили. Только брат Атов неподвижно стоял в стороне с факелом в руке и смотрел на нас со злостью и ненавистью. Мы бросились к нему, памятуя, что всякий сорняк должен быть выплат с корнем. Рик мчался первым. В нем кипела ярость, он был готов голыми руками избавить мир от Атова. Но, перепрыгивая через низкий забор, брат не заметил одинокой бочки, что оказалось на его пути. Он споткнулся. Пытаясь сохранить равновесие, Рик схватился за руку бежавшего рядом Айка. Тот такого маневра не ожидал. Вместе они покатились кубарем по земле. Из походной сумки Айка посыпалось все, в том числе и шкатулка, что вручил нам Аграс. Трепица слетела, и украшенная драгоценными камнями коробочка покатилась по земле. Завидев ее, брат Атов сверкнул глазами и кинулся к вещице, но Рик опередил его. Он нырнул вперед и накрыл собой короб. «У меня в голове будто молния сверкнула. Рик!» — закричал я так громко, как только мог. Ответа не последовало. Откуда-то сверху ударил свет, яркий и жаркий. В глазах потемнело. Я отлетел назад и на какое-то время потерял сознание. Очухавшись, я вскочил на ноги, но зрение возвращалось мучительно медленно. Когда я, наконец, сумел хоть что-то разглядеть, выяснилось, что брата Атова и след простыл, но и моего брата тоже нигде видно не было. «Рик! Рик!» — звал я снова и снова, но ответа не было. «Он исчез», — пробормотал Ревис. Дорс стоял рядом и был ошеломлен не меньше моего. Голос его дрожал. «Как исчез? Куда?» — закричал я. — Не знаю, — честно ответил Толстяк. — Проклятая шкатулка! — я пристукнул кулаком по ладони. — Какая еще шкатулка? — насторожился Равис. Та самая, что нам Аграс отдал, — ответил я и осекся. — Как? У вас была личная вещь Аграса, и вы ничего не сказали? — Так когда было об этом говорить? — Ладно, не время спорить, — обрезал Айк. — Нужно убираться отсюда, этот гадкий Атов так просто не отвяжется, наверняка уже ведет подкрепление. «Нет, нам нужно отыскать Рика», — возразил я. «Я без него никуда не пойду». «Даральд, сейчас мы ему уже ничем не поможем», — схватил меня за плечо Айк. «Но мы должны. Даральд, твой друг прав. Здесь наверняка замешана магия», — сказал Ревис. «Без Арима нам с этим не разобраться».